В 7:00 утра начиналась Пионерская Зорька. Репродуктор включали с какой-то садистской, ужасающей громкостью. Дети ещё тёплые после сна, испуганно вздрагивали и открывали глаза. Многие морщили носы, принимаясь поскуливать. Она просыпалась раньше, минут за 20 до пугающих, лживо радостных позывных. Присыпалась, потому что боялась проснуться от этого кошмара. Тихо лежала в постели, мёрзла под тонким вытертым от времени одеялом и беззвучно плакала. Она боялась этих бравурных маршей. Так боялась, что потом уже в другой жизни вздрагивала даже в аэропортах, когда объявляли взлёт и посадку. Она вообще боялась громких звуков. Громкие звуки всегда ассоциировались с тем, что она ненавидела больше всего. Ненавидела и боялась школьных линейек, октябрьских праздников с фальшивыми речёвками, выяснения отношений, внезапных новостей. Остерегалась даже приятных событий, зная, что вслед за ними обязательно посыплются гадости. В родительский день тоже включали музыку, Из репродуктора неслись песни про родину, любимую школу и материнское сердце. В родительский день к серому зданию интерната медленно, словно захваченные пленные, подтягивались родители, точнее, заместители родителей. В основном это были какие-то родственники: тётки, бабки, старшие братья и сёстры, иногда матери, реже отцы. В руках они несли котомки с гостинцами, правда, не все. Иные шли налегке. В Вероникиной комнате жили четыре девочки: одна круглая сирота Юльдуска, и три, имеющие родню: Ника, Надя и Катя. У Кати была мать, у Нади отец. Катина мать приносила пакет покупных пирожков, и дешёвые карамельки, те, что продают без обёртки. Катяна мать когда-то сильно пила, и Катю из отчего дома забрали. Потом мать пить перестала, вышла замуж, родила ещё троих и жила вроде совсем неплохо. Только новый муж Катиной матери не давал забрать старшую девочку, говоря, что своих хватает, этих бы прокормить. Катина мать мучилась, тосковала по дочке, выкраивала копеечку, чтобы справить Кате новую юбку и привести гостинцев. Катя мать жалела и не обижалась. Говорила со вздохом, что всё понимает. Катя с матерью гуляли по парку, взявшись за руки, а потом долго сидели на лавочке, и Катя клала голову маминой на грудь. Они молчали. Катя приходила зарёванная, на счастливая. Надин отец был человеком приличным и работающим, шофёр на огромном КАМАЗе. Надина мать умерла после родов, и Надю вскоре забрали. Сначала в дом малютки, а потом в детский дом. Отец приезжал каждую неделю и собирался когда-нибудь забрать Надю домой. Но куда? Сам он постоянно в рейсах, хозяйки дома нет. Куда дева девочку, с кем оставить? Надя он обещал: "Вот женюсь и заберу тебя, дочка". Надя ждала, а потом папанька женился. Нади была на свадьбе. Счастливие её не было никого. После свадьбы собрала свои нехитрые вещички и стала ждать папу и маму, новую маму. Не дождалась. Новая мама отказалась забирать Надю. Отец не ругался, грозил разводом, но шибка любил, так и сказал. Плакал, просил прощения, пытался объяснить, что зацепило Людмило сердце и вытрясло душу. И Надя его тоже жалела. Ох, как кумели они же лечь. Бедные девочки, с кровоточащими дырками в сердцах. Других они жалели даже больше, чем себя. Третья девочка, Юлдус. Родителей у неё не было. Сгинули, коротко сказала она. Никто не понял, а расспрашивать не стали. Здесь уж всех свои тайны. Лучше не ворошить. К Юлдуске не приезжали. В родительский день она закрывала шторы и ложилась в постель, одетая, накрывала подушкой голову. Так лежала до вечера и в столовую не ходила. К Веронике тоже не приезжали, почти никогда. Пару раз приехала соседка Зинаида, привезла тёплые ритузы и байковый халат. Поохохола, повздыхала, рассказала последние сплетни и была такова. Один раз приехала Гуля Тётка, сестра отца. Злющая, молчливая, сидит с повероской в зубах и сплёвывает на землю. Разговор один: чтоб твоя мать поскорее сдохла. Скажет и опять плюёт. А мамина сестра Сима приехала всего однажды. Весёлая, бойкая, симпатичная, курносая, трещала как трещётка. Замуж вышла. Муж с Украины. Скоро к нему я отправлюсь. А что здесь делать? В посёлке жизни нет. Все дуру сеструху вспоминают, Вероникину мать вспоминают и проклинают. Настали. Семёна уехала, праздникам писала открытки, обещала забрать на каникулы и расписывала, какой у них сад: абрикосы, черешня, слива, а в сентябре виноград, скулак пришлю ящичек не прислала ни разу в детский дом Вероника попала в 8 лет после того как мама убила отца зарубила топором на глазах у дочери матери дали срок а Веронику отдали в детский дом мать отца её бабка Просковья видеть внучку не желала поганое семя чтоб вам всем Никто, никто из многочисленной отцовской родни её не забрал. У матери была только сестра Сима и брат Василий. Про Симу понятно, а Васька был пьющий и тоже вскоре пропал. Сгинул в неизвестности. Отец пил всегда. Сколько помнила его Вероника: пил, буянил, бил мать, а её Веронику Не трогал, любил. Называл птичка моя махонькая. И она его любила. Ну, или ей так казалось. Кого-то же надо было любить. А вот мать не любила. Никогда. Мать давала ей подзатыльники, крыла мотюгами и взваливала на нее соплюшку, огород и мытье посуды. И еще мать гуляла. Это знала вся деревня. Говорили, что и отец стал пить, из-за этого колобродить по мужикам мать начала вскоре после свадьбы. Отца не любила, может, поэтому. Странная была Вероникина мать. Скотину не держала, цветов не заводила, деревенскую жизнь ненавидела и мечтала уехать в город. Каждый день не пила, а выпить крепко могла. И тогда начиналось. Дараки, скандалы, ножи, топоры. Вероника убегала в сарайку и пряталась. Иногда там и засыпала, уткнётся в старый овечий тулуп и спит. В тот день она делала уроки. Начался обычный скандал. Она собрала учебники и пошла в сарайку. Вернулась к вечеру, когда вопли стихли. Зашла в сени, И увидела мать с красными от крови руками и отца. Тот сидел, прислонившись к прыталке, с открытыми неподвижными глазами и полуоткрытым ртом. Лицо и грудь были залиты кровью. "Дочка", всхлипнула мать и протянула к ней руки. "Зарезала я его, слышишь? Зарубила". Вероника выскочила на улицу и побежала, добежала до леса. упала на мокрую после дождя траву и зарылась в неё лицом пролежала до темно почти до ночи замёрзла так что зубы стучали потом поднялась с земли и медленно побрела в посёлок у дома стоял милицейский козлик и толпился народ соседку увела её к себе на суд девочку не пустили Проститься с матерью она сама отказалась. А потом был детский дом, и начался ад. Те ужасы она потом старалась забыть. Тренинг, психолог. Не получалось. До конца не получалось. Двадцать пять лет ее тошнило от запаха подгорелого молока, гречневой каши и хлорки. Двадцать пять лет она не могла слышать бравурную музыку. Потом, каждое утро проснувшись, она оглядывала подушку и удивлялась, что на ней не стоит чернильный штамп детского дома. Двадцать пять лет она боялась, что от голода не уснет, и держала в прикроватной тумбочке дорогой итальянской спальни горбушку черного хлеба. 25 лет она не верила, что это она. Она, Вероника Васильева, девочка из посёлка Приватное, воспитанница детского дома номер 4. Она, Вероника, просыпается в двадцатиметровой спальне с окнами на Москву-реку, разглядывает золотистые крокусы на теснённых обоях, укрытая лёгчайшим одеялом из утиного пуха и не верит что это все происходит именно с ней. Это она, Вероника, встанет сейчас и пойдет в ванную, выложенную итальянской плиткой, примет душ, положит на лицо французский крем, накинет халатик из тонкого шелка и пойдет пить кофе, настоящий кофе из кофемашины, закусывая его сахаром с свежайшими круассанами из соседней пекарни, разумеется, французской. От души постаралась любимейшая свекرخ. А потом наденет кашемировый свитер, юбку из тонкого твида, итальянские туфельки, возьмёт элегантную сумочку с блестящей застёжкой и спустится вниз. А внизу её будет ждать водитель. Предупредительный, воспитанный и надёжный. А на работе её ждёт просторный кабинет, секретарь Юлия Пална и всеобщее уважение коллег. И главное любимая работа. А там дома остался её сыночек Данечка и свекровь, Вера Матвеевна. Точнее, не совсем свекровь. Ну, в общем, принятом понимании этого слова Верам отменно стала ей другом, родным человеком, мамой. Только так называла она её про себя, вслух не осмеливалась почему-то. Словом, каждый вечер её ждала семья, то чего у неё никогда не было, и ещё огромное человеческое счастье, которое она, Вероника, выстроила своими руками. Всё от начала и до конца. То, что ей надо выбираться из всего этого, она поняла рано, лет в 7. Тогда она жила ещё в посёлке, и если можно так выразиться, в семье. Приватное было обычным посёлком за Уралом, довольно далёким от областного центра, небогатым и полуразрушенным. Молодёжь оттуда бежала, старики доживали А те, кому сбежать не удалось, варили самогон и сами же его и потребляли. Нет были, конечно, люди непьющие, работающие, но таких было немного, совсем немного. Клуб был почти разрушен, храм в соседней деревне тоже, да и в любом случае там сделали сельскохозяйственный склад. Работы на всех не хватало. «Хилый свинарник, начальная школа, медпункт и магазин. Кто жил огородом, тот и выживал, а остальные...» К таким относилась и семья Васильевых. У тех, кто сбегал, тоже не все складывалось, не все и не сразу. Но у них, по крайней мере, был шанс, а остальное зависело от них самих. Вероника понимала. «Надо учиться». Если будет успевать в школе, открыта дорога в город. Пусть не в столицу, а в районный или областной. А дальше столица. Всё зависит только от тебя. Сможешь прорвёшься. Не сможешь погибнешь. На такое насмотрелась. На десятирых хватит. И учиться ей нравилось. По всем предметам она успевала. Оставалось только решить, что ей больше по вкусу. Довольно скоро поняла: ещё тогда, в далёком детстве, она будет врачом. После уроков бегала в медпункт к фельдшерице Даше и торчала там до самого вечера. Благо, никто её не искал. Она без всякого страха смотрела, как фельдшерица вскрывает гнойные раны, ставит уколы и накладывает повязки. Все летние каникулы Вероника торчала в медпункте. А в сентябре мать зарубила отца. В октябре Вероника попала в детский дом. Подростком она часто разглядывала себя в зеркало. Зеркало висело в душевой. Старое, облезлое, мутное. В зеркале отражалась худенькая девочка с острым и бледным личиком, изрудованным дешёвыми очками в пластмассовой оправе. Девочка была робкой, болезненной и некрасивой. точнее, неприметной. Лишь однажды под Новый год музыкальный работник Роза Сергеевна девочек преобразила. Им надлежало быть лёгкими, воздушными и прекрасными феями зимы. Вот что придумала затейница Роза. Она не пожалела своей косметики: тушь, румяна, тени, помада. Она сняла с Вероники очки, внимательно и долго рассматривала её. и принялась за дело. Через 10 минут она довольно улыбнулась, отошла на пару шагов и кивнула, указывая подбородком на растерянную воспитанницу. Все повернули головы и астолбенели. Вероника была похожа на сказочную принцессу. У неё оказались длиннющие ресницы, огромные глаза и пухлые губы. "Ничего себе", воскликнула Катя. "Ваще! А потом ещё были горячие щипцы для завивки. Её тонкие лёгкие волосы рассыпались по плечам каштановыми кудрями. "Ты, Вероничка", попыхивая сигареткой, сказала со вздохом Роза. "Алмаз, вон как заиграла. С виду мышь-мышью, а как получилось?" А гранка нужна, королевская. Бейся, девочка, рвись, кусайся, царапайся, но выбирайся. Найди хорошего парня, не из наших, конечно. А чтоб не из наших, беги после школы отсюда подальше. Ты ещё и умненькая. Институт. Вот там и поищешь себе кавалера. А он глядишь, ис приличных и будет, и вытащит тебя из нашего дерьма, вернее, сама себя вытащишь, если, конечно, применишь по назначению мозги. Вероника оттанцевала партию феи зимы, не замечая восторженных и удивлённых взглядов пацанов и и тут же побежала в туалет снимать всю эту красоту, от которой чесались глаза. и свербило в носу. Наутро на утро на занятие пришла прежняя Вероника, тихая, серая и совсем не красивая. Больше всего она боялась, что мать, освободившись, тут же приедет за ней. Как не тяжко было в детдоме, а возвращаться в посёлок совсем не хотелось. Теперь ей снова снились кошмары. Мать колотится в дверь её комнаты, запертой изнутри на хилый крючок. колотится и требует вернуть законную дочь. А Вероника прячется в шкафу и умоляет девчонок не выдавать ее. Мать кричит все громче, угрожая директору и воспитателям. Потом дверь распахивается, и она врывается в комнату. Вытаскивает Веронику из шкафа, сильно бьет по лицу и волоком тащит на улицу.